Глава шестнадцатая. Шпион с подзорной трубой. Когда Нэнси оказалась рядом, рыбак, задыхаясь, произнёс. «Я не могу выбраться! Валун! Надо его приподнять! Начинается прилив!» Нэнси огляделась в поисках лодки, надеясь позвать на помощь Бесс и Джордж. Но та была уже слишком далеко. Нэнси попыталась тихонько подбодрить несчастного рыбака, затем принялась толкать валун, он слегка сдвинулся. «Если вы мне поможете, — сказала Нэнси, — мы в два счета вас освободим. Давайте вместе. Раз, два, три, взяли!» Рыбак изо всех сил попытался приподнять камень, но его положение не давало ему возможности опереться на ногу. Когда он напрягся, Нэнси испугалась, что у него не хватит сил. Прилив между тем нарастал, через каких-то несколько минут уступ полностью уйдет под воду. Давайте попробуем ещё раз, взмолилась Нэнси. Как только приподнимем камень, вытаскивайте ногу. Сделав последнее усилие, рыбак помог Нэнси поднять тяжёлый валун и сумела освободиться. "Скорее!" воскликнула Нэнси, помогая ему подняться на ноги. Она взяла его за руку и потянула за собой в безопасное место. Оба тяжело дышали и были так напуганы близкой опасностью, что некоторое время не могли произнести ни слова. Наконец рыбак сказал: "Я так счастлив, что вы появились. Вы спасли мне жизнь". "Рада, что смогла вам помочь", скромно ответила Нэнси. "Рыбалка дело всей моей жизни", объяснил мужчина, представившись Тивом Хопкинсом. "Я знаю эти скалы как свои пять пальцев. Вот только валун этот свалился как снег на голову. Да ещё, стоил у меня отличные удочки, и нескольких тревожных минут. Он смущённо улыбнулся и нахмурился. Но вам не следовало здесь находиться. У нас уже были случаи, когда люди тонули во время прилива. Я знала, что делаю, стала оправдываться Нэнти. Я пришла сюда, чтобы отыскать скрытый в скалах тоннель. Мне известно о пещере с её звонящим колоколом и шквалом воды. Я подумала, что смогу найти всему этому объяснение. А до прилива ещё оставалось как минимум минут 10. "Может и так", согласился мужчина. "Но в этих краях никогда не знаешь, что может случиться. Так говорите, что пытались найти проход сквозь скалы?" Нэнси рассказала ему свою теорию о том, что причина извергающейся из пещеры воды могут быть пробившиеся сквозь узкий тоннель волны. "Возможно", согласился Хопкинс. Но я живу в этих краях уже более шестидесяти лет и никогда не слышал о таком тоннеле. — Вы когда-нибудь видели призрак или слышали звуки колокола? — спросила Нэнси. — Призрака я ни разу не видел, да и не хочу. Но этот похоронный колокол слышал, — ответил Хопкинс. — Люди считают, что в этой пещере бродит дух, примкнувшего к пиратам молодого человека. Они думают, что это колокол с его лодки. Лодку с колоколом можно отыскать в пещере, задумчиво произнесла Нэнси. Кто-нибудь пытался это сделать. У здешних людей достаточно здравого смысла, чтобы туда не соваться. В любом случае, что хорошего в том, что мы вытащим оттуда колокол? Пока он звонит, его сигнал предупреждает людей об опасности. Нэнси ещё немного поговорила с рыбаком, но вскоре убедилась, что он ничем не может ей помочь. В разгадке этой запутанной тайны. Лучше мне поспешить к подругам. Они ждут меня у берега залива, сказала она. Я покажу вам безопасный путь, сказал Хопкинс. Ещё раз поблагодарив Нэнси за спасение, он указал ей протоптанную тропинку, по которой она без труда вышла к берегу. Оказавшись у воды, Нэнси увидела Джорджа Бэсс, ожидавших её в сотне ярдов от берега. Снова повесив себе на шею пляжные туфли, Она нырнула в воду и поплыла к моторке. Что было у пещер? спросила Нэнси, едва забравшись в лодку. Колокол звонил? Точно по расписанию, ответила Джордж. Призрака мы не видели, но вода хлынула из пещеры так же, как и в прошлый раз. Тогда я точно права, взволнованно сказала Нэнси. Кстати, я как раз заметила в скалах какое-то отверстие. Но тут меня позвал на помощь рыбак. Рассказав о своих приключениях в разговоре со Стивом Хопкинсом, Нэнси добавила, что по её мнению, где-то в глубине пещеры находится старая разбитая лодка с прикреплённым к ней колоколом. "Ты хочешь сказать, что колокол начинает звонить от прибывающей воды?" спросила Бэс. "Но Нэнси, как тогда объяснить появление призрака?" "Пока никак. Видимо, кто-то разыгрывает роль привидения". Но откуда он приходит и куда пропадает? Честно говоря, мне сложно представить, зачем кому-то там прятаться или наряжаться в белой одежде. Единственный способ решить эту загадку — тщательно исследовать пещеру. — Только не сегодня, — решительно заявила Бесс. Нэнси улыбнулась и повернулась, чтобы завести мотор. — Нет, я обещала папе и миссис Чантри, что не сунуть туда даже во время отлива, И это обещание определённо связывает не руки. Зато оно может спасти тебе жизнь, заявила Джордж. Я считаю, что эту тайну мы должны оставить не раскрытой. Нэнси не стала спорить. Её молчание по дороге в Кендлтон яснее всяких слов, сказала Бэс, и Джордж, штриху прямая подруга не собирается отказываться от загадки пещеры с колоколом. У Нэнси не было возможности обсудить с отцом события этого дня. Добравшись до коттеджа Чантри, она узнала, что он прислал сообщение о своем намерении остаться в Йорктауне еще на один день. «Значит, он раскопал что-то интересное», — подумала Нэнси. «Возможно, полиция уже выследила мошенников, за которыми мы охотимся». Нэнси предложила подругам провести вечер в чайной Салсенде и помочь хозяйке. Пока Джордж и Бесс помогали готовить тарт Данди, Нинти обслуживала столики в надежде снова увидеть Амоса Хендрика. Она ругала себя за то, что забыла его спросить, где он остановился. Но в тот вечер он так и не пришёл. Среди посетителей она увидела того самого низкорослого незнакомца, который обычно брал еду на вынос. Ел он торопливо и не отличался изысканными манерами. Покончив с ужином, он заказал привычный пакет с едой и удалился. И хотя Нинти расспросила нескольких официанток, никто не мог сказать ей ни имени этого мужчины, ни где он живёт. "Я точно где-то его видела", заметила она. "И это было не в театре. Хотя он и кажется странным, будто играет чью-то роль. Он напоминает мне гнома", сказала одна из официанток. "Вот только у него такие злые, жестокие глаза. Гном?" Воскликнула Нэнси. Я имею в виду точно, тут же добавила официантка. Он действительно похож на гнома. Слова официантки напомнили Нэнси о странном сне, увиденном ею на прошлой неделе над пещерой Лысовый утёс. В тот же миг ей стало ясно, что персонажи её сна не видение, а реальные люди. Неужели она нашла одного из гномов? Я не сама спустилась с утёса, в ужасе подумала Нэнси. Как и предполагал Нет, меня отнесли двое мужчин. Но зачем? Понимая, что мало кто поверит в подобную теорию, она решила ничего об этом не рассказывать даже Бэсс и Джордж, но задалась мыслью разузнать о незнакомце побольше. В надежде, что он снова придёт обедать в Салсенди, Нэнси решила поработать там и на следующий день. Мужчина не появился, но к ее радости в чайную заглянул Амос Хендрик. «Так, — Так-так, опять моя любимая официантка! — поприветствовал он Нэнси, а затем сделал поразительное замечание. — Однако вы приносите неудачу. — Что вы имеете в виду, мистер Хендрик? — Амос, пожалуйста! — поправил ее он. Помните, я рассказывал вам о человеке, который собирался продать мне колыкол. Это тот, с которым вы встречались на другом берегу залива, мистер Джеймс? С тех пор я его не видел. А ведь он собирался привезти мне колыкол, сообщил Амос. Боюсь, теперь я никогда больше его не увижу. Хотя, думаю, у него есть то, зачем я гоняюсь по всей стране. Неужели колыкол с драгоценными камнями Удивлённо спросила Нэнси. Мистер Джеймс был многословен. Но у меня есть смутные подозрения, что это так, признался мистер Хендрик. Нэнси ушам своим не поверила. Она не сомневалась, что мистер Джеймс, он же Гари Тайракс, не мог получить колокол с драгоценностями честным путём. Возможно, у него его даже не было, но он знал, где находится колокол и пытался его достать. Это могло объяснить, почему он больше не связывался с Амасом. Если только он не уехал отсюда навсегда, подумала она. Нэнси всё же надеялась, что это не так, и попросила коллекционера колоколов дать ей знать, если он услышит что-нибудь о мистере Джеймсе. Затем она спросила, какое звучание было у колокола с драгоценностями. О, очень приятный музыкальный тон, примерно в среднем регистре. Значит, ваш потерянный колокол не может быть тем, что звонит в пещере Лысого утёса. О, конечно, нет. То это вот он, более глубокий. У Амаса загорелись глаза. Я бы многое отдал, чтобы его заполучить, заявил он. Но мне, дорогая моя, жизнь. Не могу придумать, как туда попасть и при этом не утонуть, а то бы уже давно был в этой пещере. Можете не сомневаться. Возможно, я смогу вам помочь, сказала Нэнси. Мистер Хендрик очень внимательно выслушал её теорию о том, что пещера затапливается водой всего на несколько часов в день, и что этот опасный период можно точно рассчитать. Ну и ну. Может, я как-нибудь туда съезжу? воскликнул мужчина. Вы действительно считаете, что это безопасно? Думаю, если не соваться в пещеру, Во время прилива то никакие волны не страшны. Позже я скажу вам точно. Мистер Хендрик так обрадовался сказанному, что во время обеда стал на удивление разговорчивым. Когда Нэнси подала ему десерт, мужчина неожиданно сказал: "А я тут пока сидел, всё обдумал. У меня предчувствие, что Джеймс может быть связан с вором, у которого находится Колокол с драгоценностями. Почему вы так решили?" спросила Нэнси, стараясь скрыть своё нетерпение. Разве я не рассказывал, что вы следили сына того, кто изначально украл колокол? Его зовут Грампер. Это злобный низенький мужичонка, необычайно маленького роста. Вообще-то я его не видел, но мне сказали, что он где-то здесь. Вы думаете, после стольких лет Грампер всё ещё хранит этот колокол и у него не возникло соблазна продать его? Или на худой конец, спрятанные в нём драгоценности? Только и не Грампер. Он очень странный человек. Деньги его не слишком заботят. Говорят, для него главное в жизни это химия. Он попал в передрягу с компанией, в которой работал и сейчас. У меня есть все основания полагать, что он прячется где-то здесь. Как вы узнали, что Колокол у Грампера? с любопытством спросила Нэнси. Из записки Наедине в вещах моего отца. Вы видели только её часть. Нэнси хотела было задать мистеру Хендрику ещё пару вопросов и узнать его адрес, но в этот момент за соседний столик сел ещё один посетитель. Амос сразу замолчал. Он вышел из чайной, не дав юной сыщиться возможности снова с ним заговорить. Позже, тем же днём, они с Недом отправились на причал, чтобы взять на прокат моторную лодку. и еще немного осмотреть пещеру Лысого Утеса. Там они узнали, что Амос Хендрик уже тут был и тоже отправился в пещеру. «Он может попасть в беду», — с тревогой сказала Нэнси. «Надо было предупредить его, чтобы он не совался в пещеру, пока моя теория не подтвердится. Если я ошиблась, он может утонуть». «Тогда мы должны его найти. Нельзя терять ни минуты», — заявил Нэд. Когда они с Нэнси подплыли к пещере, то не увидели никаких следов Амоса. Неужели он осмелился войти в пещеру? «Слушай, а кто это там на утёсе?» — внезапно спросил Нэт. Он указал на фигуру, сидевшую на скалах и пристально наблюдавшую за ними в подзорную трубу. Вопреки догадкам Джордж, это был не мистер Хендрик. «Однако он всё равно кажется мне знакомым», — заметил он Энси. «Почему он за нами следит?» Тут у входы в пещеру мелькнуло что-то белое. Девушка ясно увидела удаляющуюся в темноту призрачную фигуру. Через несколько минут из пещеры раздался колокольный звон.